Родственные души Существуют истории, которые появляются таинственно, буквально из ниоткуда, а есть сюжеты, которые нам кто-то подарил. К последним относится и мой рассказ. В холодный ветреный день конца весны 2016 года я ехал в Сансет-Бич, Северная Каролина, один из маленьких островов на границе между Уилмингтоном и Южной Каролиной. Оставив пикап у пирса, я пошел по берегу к Берт-Айланд, безлюдному прибрежному заповеднику. Местные жители уверяли, что я обязательно увижу там то, что мне сразу захочется описать в одной из своих книг. Мне сказали искать американский флаг. Как увижу его, значит, я уже близко. Заметив флаг, я стал смотреть внимательнее. Меня предупредили, что нужно искать почтовый ящик под названием «Родственные души». Ящик на шесте старого плавника стоит здесь с 1983 года и принадлежит всем и никому. Любой может оставить в нем письмо или открытку, а другие прохожие прочитают то, что находится в почтовом ящике. Каждый год это делают тысячи людей, и постепенно ящик родственной души превратился в хранилище надежд и мечтаний в письменной форме. Разумеется, они обходятся и без любовных историй. На пляже никого не было. Подойдя к одинокому почтовому ящику на пустом берегу, я заметил рядом деревянную скамью, аванпост, размышлений, идеальное место для отдыха. В ящике нашлись две открытки, несколько распечатанных песен, рецепт брауншвейкского рагу, дневник, написанный по-немецки, и толстый коричневый конверт. Еще имелись ручки, пачка чистой бумаги и конверты. Видимо, для того, кто вдохновится и поделится своей историей. Присев на скамью, я просмотрел открытки и рецепт, а потом взялся за письма. Почти сразу я обратил внимание на отсутствие фамилий. В некоторых письмах были имена, в других инициалы, а третьи вообще анонимные, что только добавляло таинственности. Однако анонимность способствовала откровенности. Я прочел о женщине, которая, понемногу оправляясь после борьбы с раком, встретила мужчину своей мечты в магазине христианских книг, но беспокоилась, что недостаточно хороша для него. Я читал сочинение ребенка, который надеется стать космонавтом. Было письмо молодого человека, собравшегося сделать предложение своей любимой «На воздушном шаре». А другой мужчина мечтал пригласить соседку на свидание, но боялся получить отказ. Попалось и письмо человека, недавно вышедшего из тюрьмы, у которого была единственная мечта — начать новую жизнь. Последнее письмо оказалось от хозяина пса Тедди, которому недавно пришлось усыпить любимого питомца. Автор был безутешен и даже вложил в конверт фотографию черного лабрадора с добрыми глазами и сидеющей мордой. Человек подписался АК, и я поймал себя на мысли, хоть бы он нашел способ заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Тедди. Тем временем ветер усилился, надвигались тучи, собирался дождь. Я убрал рецепт рагу, открытки и письма обратно в ящик и засомневался, открывать ли большой конверт. Его толщина означала солидное количество страниц, а мне меньше всего хотелось промокнуть по пути к машине. Перевернув конверт, я увидел, что на нем кто-то написал самое поразительное в мире история». Попытка снискать признание или вызов, надпись сделана автором или одним из прочитавших до меня, этого я не знал и любопытство пересилило. Я открыл конверт. Внутри оказалось около десятка листов, ксерокопии нескольких писем и рисунок мужчины и женщины, явно влюбленных друг в друга, Это я отложила и полез в конверт за самой историей. Прочитав первую строчку, я остановился. Предназначение, больше всего волнующее людей, касается любви. Тон повествования заметно отличался от остальных писем, обещая нечто серьезное и незаурядное. Я начал читать. Спустя страницу любопытство переросло в жгучий интерес, а еще через несколько страниц я уже не мог оторваться. Примерно полчаса я то смеялся, то проглатывал ком в горле, не обращая внимания на сильный ветер, вырывающий листы из рук и свинцовые тучи. Раскаты грома и проблески молний уже достигли оконечности острова, когда я дочитал последние слова с ощущением свершившегося чуда. Мне бы в тот момент следовало уйти. Я видел, как пелена дождя приближается по водной глади, но я стал перечитывать — На этот раз уже ясно слышались голоса персонажей. Когда Наскоро просмотрел письма и рисунки, зародившийся во мне замысел обрел очертания, разыскать автора и договориться об использовании этого сюжета для создания романа. Но поиски представлялись нелегкой задачей. Большинство описанных событий произошло более четверти века назад, а вместо имен стояли инициалы – Даже в письмах имена замазали корректирующей жидкостью, прежде чем отправить на ксерокс. Ничто не указывало на личность автора или возможного иллюстратора. Однако кое-что все же нашлось. В записях, датированных 1990 годом, упоминался ресторан с открытой верандой и камином, на одной из полок в котором красовалось пушечное ядро, якобы поднятое с затонувшего корабля черной бороды. Еще упоминался коттедж на одном из островов у побережья Северной Каролины. От коттеджа до ресторана можно было дойти пешком. А на недавно заполненных страницах автор говорил о стройке, развернувшейся возле бунгало, причем совершенно на другом острове. Я понятия не имел, закончилось строительство или еще нет, но нужно было с чего-то начинать. Прошло много лет, но я надеялся узнать героев повести по рисункам. И, конечно, оставался еще почтовый ящик «Родственные души», сыгравший едва ли не основную роль в этой истории. К тому моменту небо совсем почернело, и я понял, что времени у меня нет. Сунув листы обратно в конверт, я положил его в почтовый ящик и побежал к машине. Едва успел, еще несколько минут и вымок бы насквозь. Дворники работали на пределе, и все равно стекло заливало водой. Я приехал домой с опозданием пообедал, глядя в окно и думая о судьбе влюбленных, о которых узнал из толстого конверта. К вечеру я понял, что должен вернуться к родственным душам и перечитать историю еще раз, но прогноз погоды и образовавшаяся деловая поездка отсрочили возвращение примерно на неделю. Когда я, наконец, выбрался, рецепт, другие письма и немецкий дневник были на месте, но большой коричневый конверт исчез. Я понятия не имел, что с ним случилось. Неужели какого-нибудь прохожего так тронули эти страницы, что он забрал их с собой, или это сделал специальный человек, следящий за почтовым ящиком? Но больше всего я опасался, что это автор передумал рассказывать свою историю и сам пришел за письмом. Тогда мне еще сильнее захотелось пообщаться с ним, но семейные дела и работа не позволяли освободиться еще примерно месяц, поэтому поиски я начал только в июне. Не стану утомлять вас подробностями, скажу лишь, что это заняло почти неделю. Бесчисленные телефонные звонки и визиты в разнообразные торговые палаты и офисы окружных администраций, сотни миль в разъездах, Так как первая часть истории произошла два с половиной десятилетия назад, многие описанные места давно исчезли. Мне удалось отыскать ресторан, превратившийся в элегантное кафе с белыми скатертями, где теперь подавали морепродукты Что ж, это и стало отправной точкой. Со списком разрешений на строительство я объезжал острова и во время одной из многочисленных прогулок по берегу наконец услышал звуки молотка и перфоратора. Не такая уж редкость для просоленных и потрепанных непогодой домов на побережье. Однако при виде пожилого человека, сооружавшего апологий спуск на пляж на склоне дюны, я внутренне вздрогнул. Мне вспомнились рисунки в конверте, Даже издалека я узнал одного из героев той повести. Я подошел и представился. Вблизи я убедился, что это он. Я обратил внимание на спокойный, но пристальный взгляд синих глаз, упомянутых в одном из писем. Произведя несложные математические расчеты, я сообразил, что герою сейчас под семьдесят. На вид возраст совпадал. Обвинявшись парой дежурных фраз, я спросила напрямую, не он ли написал историю, которая в конце концов попала в родственные души. Отвернувшись к океану, старик добрых две минуты молчал, а потом сказал, что ответит на мои вопросы завтра, при условии, что я помогу ему со стройкой. На следующее утро я надел пояс для инструментов, но не оказались не нужны. Старик заставил меня таскать клейную фанеру 2 на четыре», и доски с пропиткой от дома на пляж через гребень дюны. Досок была целая гора, тащить их приходилось по песку, что вдвое труднее. Я убил на это занятие большую часть дня, а старик раскрывал ротли, чтобы сказать, куда что нести. Он целый день сверлил и что-то прикручивал под палящим солнцем. Казалось, его заботит только качество работы, а не мое присутствие. Вскоре после того, как я отащил последние доски, старик пригласил меня присесть на дюне и открыл сумку-холодильник. Наполнив из термоса пластиковой чашки, он подал мне чай со льдом. «Да», наконец, — наконец ответил старик, — «это я написал». «И все описанное правда?» Он прищурился, будто оценивая меня. «Ну, отчасти», — признал собеседник, — «с акцентом, который тоже упоминался в рассказе». Кто-то может оспорить факты, но ведь воспоминания и факты не всегда совпадают. Я сказал, что, по моему мнению, из этого может получиться интересная книга, и атаковал старика целой серией страстных аргументов. Он молча слушал с непроницаемым видом, отчего-то мне вдруг отчаянно захотелось его убедить. После неловкой паузы, словно взвесив мои слова, старик наконец заговорил — Он готов обсудить мое предложение и даже согласиться на него, но с условием, что первым читателем книги станет он сам. «Если ему что-то не понравится, я должен буду все исправить». Я возражал как мог. На книгу уходят месяцы, даже годы работы, но собеседник был непреклонен. В конце концов, я согласился, мысленно признав его правоту. Поменяйся мы местами, я бы попросил о том же. «Мы пошли в коттедж». Я задавала вопросы и получал ответы. Старик вручил мне копию текста и оригиналы писем и рисунков, отчего прошлое словно ожило. Разговор шел своим чередом. Мой собеседник оказался прекрасным рассказчиком и приберег самое интересное напоследок. Наступил вечер, когда он показал мне замечательную вещь — труд любви, позволивший мне увидеть далекие события так отчетливо, будто я был их свидетелем. Я уже представлял, как слова появляются на листе. История разворачивалась сама, а моя роль заключалась в том, чтобы ее записать. Перед моим уходом старик поставил еще условие — реальные имена не называть. У него не было желания прославиться. Он считал себя человеком закрытым и к тому же опасался, что история может разбередить старые и новые раны. В конце концов, все произошло не на необитаемом острове. В событиях участвовали вполне реальные люди, и кого-то из них эти разоблачения могут расстроить. Я выполнял все условия, потому что ценность этой истории для меня важнее мелочей, ведь она напоминает нам, что иногда судьба и любовь вступают в борьбу. Вскоре я начал работать над романом. Если у меня возникали вопросы, я звонил или приезжал. За год я объездил окрестности, по крайней мере, те места, которые не были навсегда утрачены. Сидя в архивах, я всматривался в газетные фотографии, сделанные более четверти века назад. Чтобы снабдить повествование красочными деталями, я неделю прожил в прибрежном городке на востоке Северной Каролины и съездил немного немало в Африку, С этим мне повезло больше. Там время течет куда медленнее. Порой мне казалось, что я нечаянно оказался в прошлом. Очень полезной стала поездка в Зимбабве. Я еще никогда не бывал в этой стране, и местная природа произвела на меня неизгладимое впечатление. Когда-то Зимбабве называли «житницей Африки», но сейчас сельское хозяйство пришло в упадок — А экономику поразил длительный кризис, в основном по политическим причинам. Я бродил по незасеянным полям, видел разваливающиеся фермерские постройки и представлял, как зеленели здесь посевы, когда начиналась моя история. Три недели я ездил на сафари, жадно впитывая все, что открывалось глазу. Я говорил с гидами, скаутами-разведчиками и наблюдателями об их обучении и жизни – и думал, как сложно им создавать семьи, ведь почти все время они пропадают в буше. Примечание «Большие и малонаселенные пространства» некультивированной земли в Австралии и Южной Африке, покрытые кустарниками. Конец примечания. Признаюсь, я влюбился в Африку с первого взгляда и навсегда. С того раза меня неудержимо тянет вернуться, и я знаю, что скоро поеду туда снова». Несмотря на все мои усилия, многое осталось неизвестным. 27 лет — все-таки немалый срок, и дословно воспроизвести давний разговор между двумя людьми невозможно. Не получится точно вспомнить и каждый шаг главного героя, и какими были облака, и как именно волны набегали на берег. В этой книге вы увидите максимум моих усилий. Кое-что я изменила с соображением конфиденциальности, поэтому уверенно называю книгу художественным, а не документальным произведением. Замысел, сбор материалов и процесс написания романа стали одним из самых памятных этапов в моей жизни. До известной степени пережитое изменило мое отношение к любви. Наверное, многим из нас нет-нет, да и приходит в голову. А что, если бы я тогда последовал велению сердца? На это нет ответа. Жизнь складывается из маленьких жизней, каждая из которых длится один день, и нам то и дело приходится принимать решение и делать выбор с соответствующими последствиями. Постепенно наши решения превращают нас в тех, кем мы в итоге становимся. Я запечатлел несколько фрагментов в меру своего таланта, но кто сказал, что картина, сложившаяся из этих фрагментов, настоящий портрет этой пары? Когда речь заходит о любви, всегда найдутся сомневающиеся. Влюбиться легко, сохранить любовь, несмотря на превратности судьбы, недостижимая мечта для многих. Но если вы прочтете эту историю с тем же ощущением чуда, с каким читала ее я, впервые открыв коричневый конверт, ваша вера в сверхъестественное влияние, которым любовь порой обладает над людскими жизнями, обретет второе дыхание. Возможно, вы даже отвезете в родственные души свою историю, и она изменит чью-то жизнь так, как вы и подумать не могли. Николас спаркс 2 сентября 2017 года.